Хотим мы того или не хотим, но думаем мы сейчас все очень много. Да и как может быть иначе? Нормальная жизнь поломалась, семьи разбиты, профессии наши, то, к чему мы готовились годами, теперь не нужны. Во всяком случае, до победы. И вот мы горюем, многие горюют. Я слышал, товарищ Мартынюк рассказывал свой сон. Будто подбегает к нему дочка и просит приласкать, И прижимается к нему и плачет. Просыпается товарищ Мартынюк и замечает, что гладит рукав в своей телогрейке. И рукав этот мокрый от слез. «Ответьте мне, товарищ Мартынюк, сколько вам лет и кем вы работали до войны?» Севаусы, коренастый Мартынюк, поднялся с бревна, на котором сидел. Похлопал глазами и сказал. «Имело место. Я просил вас сообщить свой возраст и профессию». Вы напрасно волнуетесь. Я не упрекаю вас за то, что вам снятся ваши дети. Мне и самому снится прошлое. Вот уже третий месяц я или протравливаю семена, или подрезаю ветки яблонь, или... А я вчера прервал вдруг командира взвода парнишка лет девятнадцати. Играл в футбол против немецкой команды. И мяч, будто мина, может взорваться. Честное слово». Все рассмеялись. Мартынюк тоже улыбнулся и сказал. «Лет мне, товарищи командиры, 44. Профессия моя. Формовщик черного чугунного литья. Прошу извинения, что рассказал сон и других смутил. Жизнь я обязательно перегляжу и других вызываю. А дочка у нас с женой родилась, когда мне уже было 38, а жене 34, первое наше дитя, и его уничтожило». «Германская бомба! Разрешите сесть!» Я поднялся и ушел. Ничего не сказал Громенко, не стал прерывать его беседу, хотя показалось мне, что напрасно он будоражит нервы своих бойцов. Вечером он подошел ко мне сам, выбрал момент, когда я был один. «Можно, Алексей Федорович, — попросил он, — посоветоваться с вами и поговорить как со старшим товарищем?» «Вам не понравилась, как мне кажется, беседа, которую я вел сегодня утром?» «Пойдем, товарищ Громенко», — предложил я ему. «Погуляем по лесу». Он с радостью согласился. «Мы отошли от лагеря метров на двести, уселись там на пеньки». Вот что он мне рассказал. «Я, Алексей Федорович, агроном. Это вы знаете. В прошлом мужик. Крестьянской кровушки» крестьянского воспитания. В общем, интеллигент из народа. Думаю, не могу не думать. И когда работал на контрольно-семенном пункте, понимал зерно не только как хлеб. Нет, еще в большей степени я понимал его как труд народа. И мечту Мичурина сделать пшеницу многолетним растением. А если нельзя это сделать пшеницей и житом, то, может быть, и побоку их И вырастить хлебные орехи. Эту мечту я очень хорошо понимаю. Вот. В сущности, я хотел поговорить с вами о другом. Рассказать о путешествии к жене. Но без предисловия не умею. Казалось мне, Алексей Федорович, что хорошим коммунистом я могу быть, только углубляясь в профессиональные знания. Я был честен, работал, отдавая себя целиком делу. Я считал себя счастливым. Нет. Не считал, был счастливым, потому что и дома все было очень хорошо. В 30-х годах, когда в Германии к власти пришел Гитлер, я не только подумал, но и почувствовал, что битва неизбежна. Что капитализм обязательно против нас ополчится. Но вы знаете, как это бывает. Подумал и опять стал жить. Даже оправдал свое равнодушие к будущей схватке тем, что работаю, и тем самым, значит, укрепляю страну. Воином я себя не представлял, воевать не готовился, вот в чем дело. В партизаны я пошел добровольно. Это вы тоже знаете. И вот оказались мы в лесу. Ведь нельзя сказать, что не делали мы ничего до вашего прихода, Алексей Федорович. Товарищ Яременко прямо-таки со страстью налаживал типографию. Ребята героически вытаскивали шрифт из Корюковки. Героического с самого начала оказалось сколько угодно, и героизм этот искренен.